Когда Лисана и Донатас пришли, глава беседовал с Лютом. Оборотень с плотно завязанными глазами сидел на лавке и что-то говорил, живо размахивая руками. Однако, услышав, как в покой вошли посторонние, осёкся и смолк. Девушка, при виде пленника, с трудом подавила досаду. «Его тут только не хватало. Будет сидеть уши греть». Не гляди, что уже несколько седмиц в темнице бока отлеживает. Вон, ни самоуверенности не растерял, ни дерзости. Учуя бережницу и расплылся подлец в такой улыбке, словно она на свидании к нему явилась. Поэтому, поприветствовав Клесха, Лисана прошла мимо волкалака как мимо порожнего места. Опустилась на соседнюю лавку и даже головы не повернула. Пленник, того хотя не видел, но все одно как то понял едва слышно хмыкнул донатос в отличие от бережницы яростью во все стороны не пыхал сел спокойно рядом с оборотнем небрежно отогнул у того ворот рубахи, прошелся пальцами по собачьему ошейнику которым не мудрству и лукаво волколаку заменили плетенный наус. крев по привычке проверил чужую работу не ослабла ли заклятие нет На совесть сделано. Видать, Бьерга наговаривала. Уж ее-то крепкую руку везде узнаешь. «Это что за сход?» Тем временем сухо осведомился Клесх. «Я вас не звал». Лисану насупилась. «Вот так приветил наставник. Хотя какой он теперь наставник? Глава! Просто так уж не валишься». Она открыла было рот ответить, но Донатас, нож ему под ребро, заговорил первым. Перебить старшего значило и вовсе явить себя последней дурой, поэтому девушка уронила взгляд в пол, зло кусая губы. «Да вот глава!» — тем временем миролюбиво начал колдун. «Обережница досадует, что у меня выуч новый появился. Говорит, не по моим зубам. Ты уж рассуди по чести. Обиды я ей чинить не хочу. Как скажешь, так и будет». У Лисаны от злости даже дыхание перехватило. «Вот же тварина беззаконная как все вывернул!» «Да еще люд тут сидит, уши развесил!» «А Клес глядит, хмурится, удивлен, а пуще раздражен, что пришли прервали беседу по пустяковому зряшному делу. Вот ведь!» «То есть как, не по зубам?» Наставник посмотрел на выученицу, а той под его прожигающим взглядом захотелось провалиться сквозь все четыре яруса цитадели — Но деваться некуда, поднялась, стараясь ничем не выдать гнева и волнения. Говорить начала, а голос хриплый. Глава. доната с Русая ночью уводил в мертвецкую, упырей показывал, руку резать заставлял. А мальчишка-детё совсем, его даже к кратному делу не допускают пока. Зачем его пугать раньше срока? «Ну, во-первых», — спокойно прервал её колдун, «не водил и не заставлял. Пришёл он сам». Я еще отговаривал, чему и видаки, и послухи есть. Во-вторых, руку он не резал, не выдумывай, палец всего уколол. Но я ж не знал, что будущему обережнику, если он твой брат меньшой, такое позволить нельзя. А пугать, Лисана, в мое дело не входит, я не упырь, я наставник, учу я тут. Страхи перебарывать, годливость, леность и другое многое. Креф покаянно развел руками, мол, не серчай. Прибить захотелось сей же миг. «Глава! Мал еще русай!» Лисана заговорила с жаром, но тяжелый взгляд наставника охладил ее пыл, поэтому девушка сдержалась и продолжила спокойнее. «Какие ему покойники!» «Она пугается, если...» «Потом науку клином не вобьешь!» Да и Крев, как позабыл, что даже взрослых ребят-первогодок готовят, прежде чем в казематы вести Брови наставника сошлись на переносице. «Лисана, покойников никто не любит», — Клесх говорил сухо, будто стыдясь выходки выученицы. «Понимаю, брата жалко. Но раз он сам пошел, раз силком не волокли, чего ты обложишь? Если парень к науке тянется, зачем его гнать? Ты хоть видел его?» «Говорила с ним?» Девушка нахмурилась. «Нет. Еще даже не знаю, где искать. Может, в нужнике блюет». Донатас в ответ на это ровным голосом ответил. «Искать его надо уцелителей. Я его туда отрядил с поручением. А спал он нынче в моем покое, как подстреленный. Под себя не ходил и не вскрикивал». Последнее он сказал, повернувшись к лесане. «Та в перила в собеседника ненавидящий взгляд». Клесх задумчиво посмотрел сперва на Крефа, потом на выученицу и, наконец, спросил. «Все у вас?» Она поджала губы. «Все!» «Тогда забирай вот этого», — кивнул глава на пленного оборотня. «Отведи в мыльню. У Нурлисы смену одежи попроси. Как намоется, устрой его в покойчике, там, возле ее коморки. На дверь наложи охранительное заклятие, чтоб сам выйти не мог, а то будет по коридорам слоняться». «Ступайте!» — девушка поднялась и поглядела на люто Так хотелось на нем сердце сорвать, погнать бы пинками до самых мылин Да только он-то тут при чем? На беззащитном душу отводить вовсе стыдище. Бить надо того, кто заслуживает, а не того, кто под руку подвернулся. Хотя этот заслуживает, откуда ни посмотри. «Идем!» Оборотень поднялся, но вместо того, чтобы двинуться к двери, вдруг повернулся к Донатасу, втянул носом в воздух, озадаченно покачал головой и похромал прочь. Крев смерил его равнодушным взглядом, после чего снова обратился к лесху. «Глава, у Русая дар колдовству, дар сильный, и к делу мальчишка тянется. Возьму его, коли ты не против» лесана все-таки замерла на пороге, ожидая, что ответит Клесх. Тот сказал «Забирай, но без лютости». Колдун кивнул неж я зверь». Девушка чуть не до крови прикусила губу и вышла. Едва сдержалась, чтобы дверью не хлопнуть. Не зверь. Оборотень шел впереди, припадая на увечную ногу. И так шел... Вот вроде лица не видно, а даже по спине, по затылку, по всей походке, понятно, забавляют его или Санин гнев и ее безутешные попытки справиться с обидой. — Что? — рявкнула бережница так, что пленник незрячей скользящей ладонью по стене вздрогнул. — Чего орешь? — спросила, наглянувшись. — Я иду, никого не трогаю. — Чему ты радуешься? — наступала на него девушка, сжав кулаки. На удивление Люд не стал ехидничать, а миролюбиво сказал, «Да не радуюсь я. Он мне тоже не понравился, самодовольный и воняет мертвичиной. Но ты сама виновата, неправильно разговор повела. Говорила б, иначе, глядишь, услышали бы». Девушка, которой не нужны были ни его сочувствия, ни его советы, ни тем более его порицания, сквозь зубы процедила, а ну пшел. «Иду, иду», — покорно захромал вперед волколак, — «Чего ты рассверепела?» Слепой гнев поднялся в груди обережницы обжигающей волной. Лисана не сдержалась, со всей злости толкнула пленника между лопаток, чтобы пошевеливался и перестал чесать языком, без того тошно. Вот только в ярости не рассчитала силу, пихнула дурака, да забыла, что он хромой» попытки удержать равновесие оборотень неловко вскинул руки, но увечная нога предательски подвернулась, он оступился и с размаха упал на колено. Не вскрикнул, только зубами скрипнул так, что Лисана побоялась, раскрошит. «Прости!» — девушка виновато склонилась над лютом. «Я не хотела, я...» Пленник оттолкнул протянутую руку небрежным движением плеча. «Чего это ты удумала перед тварью ходящей каяться?» Он поднялся, опираясь о стену. Обережница видела, что левое колено волколак ссадил до крови, даже штанину порвал. Не диво, пол каменный, но Лиссана не стала больше ничего говорить. И правда, кто он такой, виноватится перед ним? — Шевелись тогда, пока еще не добавила. Прошипела девушка и удивилась себе. Неужто это она, говорит, со злобой такой? Спрашивается, чего взъярилась? этот дури не виноват в том что доната -то сволочь последняя. но не прощение же снова просить дальше шли молча внизу не доходя до мылин лисана ухватила люто за ошейник и впихнула в коморку к нурлисе однако в последний миг удержала но как опять растянется на зло спутницы бабушка это я лисана и про себя с трудом подавила досаду. Не дай хранителю, сейчас еще и нурлиса лиса разразится привычной бранью. То-то люд самодовольство потешет Охотницу его словившую, как поганый веник, по цитадели пинают. Доченька, ты никак! Обережница удивилась непривычной ласки в голосе старухи и тут же устыдилась собственных злых мыслей. Правда, чего взъелась на всех? ходит, как упыриха пыриха того, гляди, кидаться начнет. «Я!» — сказала девушка и кивнула на своего спутника. «Вот на этого одежу бы сыскать!» Глава приказал переодеть. «Хышь ты!» Нурлиса окинула пленника цепким взглядом. «Хыкий лось!» Лисана открыла было рот объяснить про лося, но тот опередил. Видать, соскучился молчать. Языком-то почесать он любил не меньше нурлисинова «Я бабулька не лось, я волк!» Старая уперла руки в бока и осведомилась. «Ты где тут бабульку унюхал? А? Образина? Волк он. то я гляжу ошейник на тебя собачий. Будку-то сколотили уже, а ли на подстилке в углу спишь?» Лисана стиснула оборотня за плечо удержать, если вдруг от злости рассудком помутиться да кинется на сварливую коргу. Но этот гордец опять удивил расхохотался. «Какая ты, старушонка, злоязыкая! Поди, в молодости красавицей была!» Нурлиса опешила и насторожилась. «Чего это красавицей?» недоверчиво спросила она. «А красивые девки всегда злые и заносчивые, потому к старости, как ты, сварливыми делаются». Оборотень повернулся к Лисане и сказал, «Смотри, оглянуться не успеешь, такой же станешь». Обережница раскрыла рот осадить его, Но не нашлась, что сказать, а нур сквозь смешок проскрипела. Лисанка, а он ведь тебя только что красавица назвал. Ну и хлыщ. Ладно, дам тебе порты за то, что языкастый такой. Люд опять рассмеялся. Что ж только порты-то? На рубаху не наболтал, отрезала бабка. Вот дров на наколешь, будет тебе и смена. А пока свою ветошь прополощешь, да взденешь. «Ничего, крепко еще! Иди, иди, отседова! Псиной воняешь!» Сунув в руки Люту штаны и свежие обмотки, корга вытолкала его в три шеи, но за шаг до двери удержала Лисану и шепнула. «Правду ты сказала! Эх, Из уст Нурлиса это прозвучало как похвала. В раздевальник, куда Лисана привела пленника, никого, по счастью, не оказалось. Лют тут же стянул через голову рубаху, Взялся разуваться, а девушка глядела на болтающийся на его шее наус Да уж, нарочно ведь кто-то такое удумал на волка ошейник нацепить. Сняли, видать, на псарне с какой-то собаки. Затянули не туго, но железную скобу для шли оставили, то ли не заметив, то ли, наоборот, с намеком для страски. Казалось бы, люто с его гордостью, да при таком-то украшении держаться надо надменно и заносчиво, пытаясь сохранить хоть остатки достоинства, но пленник был беспечен и будто не злился на свое унижение и обережников. «Ты со мной и в мыльню пойдешь?» — ухмыльнулся волкалак распутывая завязки штанов. «Я даже мечтать не смел». Обережница смерила его угрюмым взглядом, «Даю четверть оборота». Он пожал плечами. Девушка вышла. Когда спустя условленное время она заглянула в раздевальню, там было пусто. Выругавшись про себя, Лисана шагнула в душную и темную помывочную залу. Люд, дрых, вытянувшись на скамье и уткнувшись лицом в скрещенные руки. Только патлы мокрые до пола свисали. Вот же. «Ну, будет тебе...» Обережница неслышно прокралась по сырому полу к лоханке с холодной водой, подхватила ее и с размаху окатила оборотня. Ох, как он подпрыгнул! Будто не колодезный обдали, а крутым кипяточком. любо дорого поглядеть. Тьфу, вот ведь злобная девка, отфоркивался Люд. Вот есть же ведьмы! Одевайся, быстро! иначе вместо коморки отведу обратно в каземат и на цепь там пристегну», — сказала Алисанна, направляясь прочь. «Да иду я, иду, за заноза!» Волкалак похромал следом. В раздевальне девушка села в сторонку, давая ему одеться. Пленник неторопливо обтерся, вздел порты, повязал чистые обмотки, обулся, простиранную отжатую рубаху закинул на плечо. «Веди!» «Чего расселась?» — сказал он, будто обережница должна была сразу же броситься к выходу. «Шагай!» «Разговорчивый больно!» Лисана в душе жестоко досадовала, что хранители обделили ее острым языком, и она не находилась, что ответить люту. Получалось обидно. Последнее слово всегда оставалось за этим трепачом, а обережница словно щелбан очередной получала. Только ведь даже если взгреть наглеца, никакого облегчения не получишь, да он сразу поймет, сколь сильно ее ранят едкие речи. От этих мыслей еще пуще захотелось врезать болтуну. Но ведь это неправильно, поскольку от беспомощности. Пленник-то от злоязычия не терялся. Он, нурлиса, как словами отстегала, а он и не поморщился. Посмеялся только чего у Лисаны этак не получается, от чего любой укол жалит до слез. Вот и приходилось идти, хмуриться, делать вид, будто плевать, но на душе так горько было. По счастью, коморка, которую Клесх распорядился выделить пленнику, оказалась неподалеку. Обережница отодвинула засов и распахнула низенькую дверь. Кут был крохотным, несколько шагов в длину и ширину. Но чего люто еще надо? Стол, да старая скрипучая лавка с соломенным тюфяком поверх. «Ну и хоромы!» — насмешливо протянул пленник, бросая на стол сырую рубаху. но «Ну хоть тепло, и лёжка есть!» Он брыкнулся на ложе. «Ну давай, дверь заговаривай, да иди, спать хочу!» «Вот как у него так получается, а? Будто это он тут приказывает, будто не полонянин даже!» Рисану снова взяла злая досада. «Что за день сегодня?» Сперва проснулась, не поняла, куда Руську утек, ни свет, ни заря. Затем встретила одного из молодших выучей Лаштовых, который, кругля глаза, поведал о мальчонке, приведенном Донатасом в мертвецкую. От гнева даже разум помутился. Потом Клесх будто плюх навешал. Теперь скотина эта вонючая над ней изгоряется». «В серьезных беседах Лисана, — вдруг негромко сказал со своей лавки люд, — нельзя горячиться. Огонь только в сердце гореть должен, а разум в холоде надо держать. Ты же, когда злишься, об этом забываешь. А еще никогда не обличай наскоком. Если обвинять берешься, храни спокойствие. Крикунов не слышат». «Поговори еще, псина!» — облезла и огрызнулась Лисана и захлопнула дверь. Она задвинула засов с такой злостью, словно это он был виноват во всех ее горестях. А Люд лежал на тюфике и улыбался в темноту. Он был доволен».